Глава 16. Время и место неизвестно. Где-то в серых землях у избушки на курьих ножках. Слава Богу, никаких курьих ножек, конечно же, не было. Иначе психика ребят точно дала бы сбой. Настил, служивший избушке полом, держался на разлапистом пеньке одного из здоровенных деревьев, вцепившимся в землю узловатыми корнями, похожими на птичьи когти. Но, если честно, эффект все равно был сокрушительный, иначе не скажешь. Слов не нашлось ни у кого, кроме с е р ё г и Прокашлявшись, он надменно заявил. «Это типа избушка-избушка, повернись вообще к лесу задом, а ко мне, ну это, типа передом». «Ты че несешь?» – прошипел Витек. Серега ответил ему взглядом, начисто свободным от всякой мысли. Было ясно, что ляпнул он свою вдохновенную тираду с перепугу и и з у м л е н и я Но исправлять что-то было уже поздно, и это стало ясно мгновенно. Конечно же, избушка не стала поворачиваться, хотя никто не удивился бы. Но где-то в глубинах ее ухнуло, Звук был такой, словно в центр огромного гулкого спортзала грохнулась люстра на шестьдесят ламп. Потом вполне мирно и обычно скрипнула дверь. «Так», — стеклянным голосом констатировал Славка, «напомните мне кто-нибудь, что идиотов с собой не берут даже проводить до сортира». Серега не возразил. «Он виновато сопил». В чем его вина, мальчишка не понимал, но уяснил уже, что она имеет место. Кто-то, тяжело ступая, шел по настилу избушки. Пока невидимый, но хорошо слышимый. Ленка, почувствовав неприятные взгляды, в спину не выдержала, резко обернулась. Огромное количество сов, не меньше сотни, сидело на траве у опушки, окружив поляну кольцом. Розовый свет не мешал им. Немигающие, внимательные желтые глаза смотрели на пришельцев. Совы были громадными. Если не как Карелин, то с Брюса Ли точно. В остальном совы были самые обычные. На берестяной крыше, каким-то чудом ее не проваливая, появился кот. Нет, не кот, а кот с большой буквы. Дымчатый, длиннохвостый, с огромной башкой, не казавшийся, правда, такой уж большой в сравнении с общими тигроподобными размерами. Он облизнулся, зевнул и сел на самом краю, щурясь вниз. Ребята ощутили себя мышами посреди большой пустой комнаты. Наконец и черепа на колеях бесшумно и плавно развернулись, как прожектора на корабле. Сходство усилилось тем, что из черных глазниц полился синеватый свет, и Ленка, Витек и Серега поняли, что не могут пошевелить и пальцем. Славка скривился, его лицо осунулось. Бум-скрип-хрязь, бум-скрип-хрязь, бум-скрип-хрязь. Хозяин приближался. Больше всего Ленке хотелось закрыть глаза и описаться, в самом прямом смысле слова. Возможностей для этого у девчонки не было, она не принадлежала сама себе. «Завтрак пришел!» – торжествующе и уверенно сообщил визгливый старушечий голос. И Ленка не сразу поняла, что хозяин-то уже появился – Просто она смотрела на уровне метров двух от настила, уверенная по звукам в том, что припрется нечто такое, чему в избушке только лежать. А на краю настила, обеими руками и грудью навалившись на толстую суковатую клюку, стояла бабулька, до удивления похожая на ворох тряпья и гриб-трутовик одновременно. Во что она была одета и обута, понять трудно. Над головой двумя рогами торчали концы платка. Выпиравший вперед подбородок порос серой щетиной. Между двух впадин, обозначивших щеки, выгибался чудовищный нос с бородавкой. Морщины походили на шрамы. Но глаза... Глаза были молодые, цвета весенней травы под голубым небом. Внимательные, зоркие... Совсем не старческие. И стоило присмотреться, вы видели именно их, а не остальное уродство. Хотя и жутко было смотреть в них. Глаза поражали нечеловеческой безжалостностью и беспечностью. У людей, особенно старых, не бывает таких глаз. «Кися, кися!» позвала бабуля. Чудовищный кися каплей стек с крыши на настилу и замурчал. Казалось, в глубинах избушки заработал мощный мотор. Хозяйка почесала его клюкой под подбородком. Кот вовсе зажмурился и впал в ступор. «Завтрак тебе!» — сообщила бабуля. И глаза кота, раскрывшись, вспыхнули алым. «Ты уж выбирай, кого хочешь!» «И совушкам-голубушкам еще оставь, а остальных я сама приберу, значится!» «Бабка!» — неожиданно гаркнул Славка. «Хватит чушь пороть, егая!» я п о г о д ь кися!» Бабуля навалилась на клюку и, вопреки всем законам гравитации, наклонилась с настила под опасным углом, всматриваясь. «Ась? И кто это?» И вдруг гаркнула не хуже Ярослава. — Ать, Славка, во всякой песне заставка, Э е д ь как же ты! Все заклятия мои заставные обошел нежить неугомонная. Ой, хлопот с вашим братьем, кой леший тебя принес! — Так-то гостей встречать стало, — Славка покачал головой. «Отпусти моих друзей, Ега!» а з а н а ч и т ь с я не завтрак!» Философски заметила бабка, оказавшаяся бабой Егой, как и предполагалось. «Очень нажаль! Гуляй, кися! к ш подруженьки!» Она неожиданно легко взмахнула клюкой. Кот встал на все четыре лапы, с достоинством потянулся, поднял хвост трубой и исчез за углом. А я уж обнадеялась, молоденькие, сочненькие, уж сколько детишек не ела. Глаза разуй, дура старая. Бестактно и быстро перебил ее жутковатые гурманские излияния Славка, убирая меч в кольцо. Яга озадаченно моргнула, подалась вперед и охнула. «Девка? Знал, чем под корень п о д р о б и т ь Она укоризненно покачала головой, закряхтела и указала клюкой. «Прошли бы, там и поговорим!» И, не удостоив гостей больше ни одним словом, ухромала за угол. Черепа синхронно отвернулись, свет погас, и все трое ощутили, как неведомая сила отпустила их. Даже Славка вздохнул с облегчением. «Это что, Баба Яга?» Витек часто сглатывал. Славка кивнул. «Настоящая?» «Электронный монстрик!» Задумчиво ответил Славка, думая о чем-то своем. «У нее отдохнем и заодно узнаем, что надо». о а, а а Серега встряхнулся. «А если у нее стенол галимый стоит, я ей что, Биг Мак?» «Да н а пугала!» – возразила Ленка. Она испугалась меньше мальчишек, которые даже не могли скрыть страха. «Нет, не пугала!» – возразил Славка. «Съела бы! А черепа!» – он кивнул на Коле. «Ей сейчас человечина редко перепадает с тех пор, как мы ее сюда выселили». «Вы?» Захлопала глазами Ленка А Витек удивился Они убили почему Она же нечисть настоящая Не нечисть она А нежить, как и я Покачал головой Славка А убить мы просто Не знаем как Она, наверное, старше всех охотников Вместе взятых Тут-то я просекаю Динозавр конкретный Проворчал Серега «Не, я т у д а не ногой!» «Да она никому из нас теперь ничего не сделает!» Терпеливо возразил Славка. а о на Ленку вообще молиться будет!» «Лен!» — серьезно сказал он, приблизив свое лицо к лицу девчонки. «Будет бабка уговаривать остаться с ней? Не соглашайся! Учениц-то ее мы всех перебили!» Славка поморщился. Ленка испуганно замотала головой. «Я? Нет, ты что, к р е й з и «Идёте?» — раздался голос е г и из-за избушки. «Идём!» — отозвался за всех Славка и первым зашагал к избушке. Внутри избушка оказалась больше, чем снаружи. Это звучало и выглядело дико и даже страшновато, но это так и было. о н е отнять, ни прибавить. В углах лежала темнота, посверкивали чьи-то глазки, похоже пауков. Один из углов занимала печь. Под низким потолком висели пучки трав, от них сухо и сильно пахло. Противоположный от печки угол заваливали вороха соломы. Бабка сидела за столом, словно выросшим из деревянного пола, на широкой лавке, все так же опершись на клюку. «Не угощаешь!» — проворчала она. Стрельнула в Ленку зеленоватым взглядом. «И тебя, краса, уговаривать не стану. Уж че там тебя обалдуй наговорил, не бойся. Хотела бы уговорить, да к вижу, что не сладится. Дура ты, девка! Куды лучше было в камень влюбиться, в о т хоть во дворе воткнуть можно!» «О чем вы, бабушка?» Замялась Ленка. е г а отмахнулась. ь а ни о чем!» «Поняла, вот и ладненько!» «С этими!» е г а смерила мальчишек долгим взглядом. «У меня е г о в с е разговора не сварится! Для котла не сошли, но ну и на!» Бабка со смаком вставила неприличное ругательство. «Пошли!» Славка захохотал, сам уселся на лавку, хлопнул по ней. «Садитесь, ребята!» «Не успел войти, уж и ноги вытянул!» Проворчала яга. «Ой, смотри, охотничек, не протянуть бы!» «Наши были?» – деловито спросил Славка. Остальные расселись, сбросив рюкзаки, стали доставать консерву и воду. стараясь держать себя непринужденно. «Уже все поняли, что тут это важно». е г а пожевала без зуба, ответила без охоты. «Гже, как т о с места на место катается? Может, еще кто не видала?» Славка плавно подался вперед, сцепил руки на столе. е м а р д а й где?» Негромко спросил он. «Бабка подпрыгнула». В лесу заорали заполож носовы. Кот грохнулся с печки и противно заорал, выгнув спину и выпустив дециметровые когти. Избушка вздрогнула, словно и правда собралась бежать со всех куриных ног. «Ой, дурень!» — отдышавшись, сказала бабка. Начертила в воздухе какой-то на миг непереносимо ярко вспыхнувший знак. «Чего кликаешь?» «Кись м о в а напугал!» «А что ты его так боишься?» – прищурился Славка. «Было время ты таких, как он, двор себе косить заставляла. Колдовства старше твоего нет на свете, и сильнее нет». «Я б его и сей день света с в е т а с л е н ь связала!» – пробурчала бабка. «Да только устала я!» о н злоба на вас и та выгорела, как костер лесной. Мир тут для нас, нелюди. Время не капает, боль уходит, злоба пеплом становится. Не хочу по-старому в драки влезать. Укажи, где он, не назвал мордая Славка. И не бойся, не придет, он бежал от меня и этих ребят. И мы поклялись его найти. «Бежал!» Протянула яга. «О, а как? Как это ты его уработал?» «С ними вместе», Повторил Славка. «Ну так поможешь?» «Посмотрю!» Уклончиво откликнулась бабка. «Ложитесь, отдыхайте пока. Поедите, да и на солому. Ты-то...» Она ткнула Славку клюкой в колено. «Не угомань, спать будешь?» «Посмотрю», — ухмыльнулся Славка и повернулся к остальным. «А вы, правда, ложитесь. Тут ничего интересного не ожидается». Серега проснулся в полной темноте. Через секунду ночное зрение вернулось к нему, и он различил спящих рядом друзей. Витёк зарылся в солому. Ленка спала на животе, обхватив руками рюкзак. Славка лежал на боку, подтянув колени к животу. За стенами избушки у х а л о выло и хрустело. Кто-то осторожно шатал ставни на окнах, пробуя их на прочность. На печи поблёскивали драгоценными камнями глаза кота. «Куда делась бабка?» Совершенно непонятно. Сереге хотелось в сортир, но наружу не тянуло совсем. Он подумал, что не видел у бабки ступы, иначе воспользовался бы обязательно. Или поискать? Дверь бесшумно открылась. Серега сел, рука сама нашарила нож, но пальцы тут же разжались. В дверях стояла девчонка. Одних лет с Серегой рослая и очень красивая. Длинные волосы цвета меди падали на спину и грудь тяжелыми волнами. Зеленые глаза шально посверкивали из-под густой пряди. И кроме этих волос на девчонке ничего не было. И Серега, поймавший себя на том, что пялится на нее, открыв рот, отвел глаза. д е в ч о н к а засмеялась стоя у входа испугался бедненький насмешливо сказала она голос походил на позванивание колокольчиков куда же ты такой пугливый пришел то и зачем если ли за ольгу свою мстить ты серега вскочил ты что знаешь о ней жива она усмехнулась девчонка «Жива, дурачина! Другую в жертву принесли, браслет твой он сам на руку мертвой надел, а Ольгу ты не здесь ищешь, ее он лесным уводням Кузькиного леса до поры на сохранение отдал. Убьете его и не найдете Ольгу никогда, уводни ее тоже убьют». «Ты кто?» – угрюмо спросил Серега. «Откуда ты вообще типа все знаешь?» «Неважно!» – девчонка подошла ближе. Серега отшатнулся, а она заулыбалась. «Не бойся, глупый! Мне от тебя ничего не нужно! И уж тем более то, про что ты подумал!» «Да не про что!» – начал Серега, но девчонка отмахнулась. «Подумал, подумал! Если хочешь, прямо сейчас провожу тебя в Кузькин лес, к гнезду уводней!» Их там немало, но да ты справишься. И подружку свою освободишь, и отсюда выберешься. Согла вырвалась у с е р ё г и но он тут же посмотрел на спящих. А они? Так ты же с ними и пошел, чтобы Ольгу свою местью почтить, удивилась девчонка. У них своя дорога, а у тебя своя. Серега молчал, кусая губы. Незнакомка ждала спокойно, только глаза блестели. Наконец мальчишка медленно заговорил. «Витёк мой друг, вот когда он типа проснётся, мы побазарим на эту тему, ну и решим там, что делать. А так просто их кинуть я не могу, это типа же не по-нашему. Утром от меня помощи не дождёшься», вкратчиво сказала девушка. И послышался насмешливый голос Славки. «И не надоело тебе?» «Ты, Серега, осторожней. У нее повадки как раз самые русалочьи. Ей так и так наследница нужна. Вот она и решила хоть ребенка от живого человека родить». Славка сидел на соломе, обхватив колени руками. Девчонка бесшумно топнула ногой. «Ну, охотник!» Крутнулась на месте, волосы взлетели вокруг ее тела занавесом, и в избушке очутилась яга. Серега отшатнулся, мотая головой. «Зачем, парня, мучаешь?» — уже сердито спросил Славка, поднимаясь на ноги. «Горе у него, а ты лезешь!» «Что ты в человечьем-то горе понять м о ж е ш ь взвилась е г а «Ты, деревяшка о с т р о г а н н а я И не соврала я ему, жива его девка. «Правда?» — нахмурился Славка. «Нет, правда?» а к о р и в д а передразнила яга. «Подымай свои, говорить буду. А тебе, — она подмигнула Сереге, — п о н р а в и л о с ь я?» Тут затряс головой с обалденным видом. Яга скрипуче рассмеялась. «Поддался бы-то и запропал! Охотник-то правду говорит, наследница мне нужна, а вот свидетели незачем! Давно б себе подобрала какую девку, да вот они!» Она плюнула под ноги славки. «Мне ходы в ваш мир закупорили ровно горшок смолой!» «Прости уж!» «Да ладно, ничего!» Серега сглотнул слюну, с трудом подавляя тошноту. Настолько велик был контраст между нынешней Егой и ее воплощением. Когда все расселись вокруг стола, Ега, важно задрав волосатый подбородок, прошлась по комнате. е н о чего?» — начала она и откашлялась. «Поговорила я с кем не есть. Тут мне и про девку его Ольгу сказали». «Думайте, как быть, убьют ее уводни? Едва мордай!» Яга мазнула рукой по воздуху, тот вспыхнул. «От ваших рук погибнет!» «Это первым делом. Пока не надумайте, то я вам и слова не скажу. Не что дело такого верного парня на беду обрекать!» Серега смущенно уставился в стул. Славка выглядел раздосодованным и растерянным. А Витюк неуверенно сказал. «А может, мне?» Но покачал головой. «Прости, Серый, я Ленку тут не оставлю». «А она без этого и д а л а не пойдет!» Яга метнула сердитый взгляд в Славку. «Да я один!» Серега был счастлив и возбужден. «Справлюсь! Ты мне только оружие оставь! Покатит!» «Не справишься!» — как от комара о м а х н у л с я Славка. «Гнездо уводни — это и для меня проблема. А ждать тебя, пока там наши в болотах подъедут, чтобы с ними идти, значит, мордая упустим мы. Извини, не пойдет!» И вдруг дернулся. «Придумал!» «Что?» — крикнул Серега. «Ну, говори же!» «Останешься у бабки!» Славка щелкнул пальцами. «Она тебя не тронет, да и недолго ждать придется». «Нахлебни, к а т а заворчал Аяга. Славка возразил. «Не о б ъ е з д Ему твоя еда даром не нужна! А я...» — он протянул руку к сумке, запустил ее в карман. И в окно вылетела серебряная молния. Все вздрогнули. «Вот!» — довольно сообщил Славка. «Гжега ж будет тут очень быстро, я за ним гонца послал. Только ты, е г а ему троп не путай!» «Дай, я еще и помогу, лишь бы скорее убрались оба!» Пообещала бабка и одобрила неожиданно. «Это ты хорошо придумал. г ж е г о ж у я так и быть, сама все обскажу. Он тебе, повернулась е г а к Сереге, и поможет с уводнями сладить». «И наших заодно в с т р е т я т если что», — вздохнул Славка. а н у вообще-то я надеюсь вернуться», — он подмигнул остальным и посмотрел на Ягу. «Теперь давай о главном, бабка». «О главном», — пристукнула в пол клюкой-то. «Говорю ж, пень, чербан, без души, без сердца. Ему не жизнь девкина главная, а победа его». «Не надо так, бабушка!» вырвалась у Ленки. е г а посмотрела на нее долгим взглядом и покладисто откликнулась. «Не буду! Слушайте! д До а него доведет вас слуха мой!» Бабка сунула узловатую коричневую руку в складки своего одеяния и достала клубочек. Витька даже засмеялся. «Значит, не врут сказки!» «Не в р о т Бабка кинула его с головы до ног и ядовито прибавила. «И про то не врут, что такого, как ты, я б раньше в печь с п р а в а д и л а да и...» к а ш л я н у л Славка. «Отвлеклись!» ь э то!» — кивнула е г а «От слуги м о г о он не спрячется, не собьет его, не зачарует. Одно спасение — в обратку идти». «Ну да на земле вы его сами сыщете!» «Да и не пойдет он туда, раз б е ж а л от вас! Драться будет!» «Тут я вам не помощница!» «А тут мы сами!» — согласился Славка. «Ну что, спасибо тебе! Пойдем мы!» «Ты п о м о щ н и ч к а в своих от избушки разгони, а то ведь прорубаться придется!» «Ты меня же потом виноватым сделаешь!» ега криво усмехнулась и вышла прихрамывая ребята стали собираться серега он как видно чувствовал себя неловко всем помогал и путался под руками потом прямо сказал получается я вас все равно типа бросаю он умоляюще обвел всех взглядом и тихо добавил но там же оля д а не бери ты в голову витек пожал ему руку и хлопнул по плечу. «Главное, там не подкачай, слышишь? Вставь им как следует!» «Гжегаш скоро будет», — добавил Славка. «Он надежный охотник». Бабка стояла на настиле и не повернулась, когда Ленка подошла сзади и тихо позвала. «Бабушка!» «Чего?» — ворчливо откликнулась она. «Бабушка, ты же все поняла!» У Ленки дрогнул голос. «Да уж, поняла!» – нехотя сказала Яга. «Не выжила из у м а т а Жаль мне тебя, девка! Хочешь, настой дам!» «Какой?» – удивилась Ленка. е г а зашевелилась, вздохнула. «Выпьешь, забудешь его!» – пояснила она. «Уйдет, и все! С глаз д а л о и с сердца вон!» Ленка отшатнулась. «Не хочу!» «Ай, д о р а Вздохнула и г а Ленка зашептала. «Я хотела просить, бабушка!» а да т а знаю, знаю!» Отозвалась яга. «Знаю, чего хотела!» «Думаешь, первая ты!» «Куда там?» «По охотникам во все века, во всех землях много красавиц сохло!» Да и засохла Нет на свете такой силы Чтобы мертвое сердце разбудить Нежить в живого п е р е к и н у л о Мне ли не знать Пустой он твой Ярослав Людям одно несчастье от него Он и сам это понимает Подумай, девка Нельзя живому неживое любить «А я не могу без него», — ответила Ленка. «Тогда никто тебе не помощничек», — сумрачно отозвалась яга.